Эпилог Несколько месяцев спустя мы сидели в кабинете Алистера. В распахнутые окна веял прохладный вечерний ветерок, в чашках исходил паром свежезаваренный чай. «Не представляете, до сих пор звучат отголоски вашего дела, леди Коннелл», поделился новостями Рис, заглянувший к нам, чтобы отдохнуть от городской суеты. «Ну и навели вы тогда шороха на весь Луидон. Да что там, на всю Саксонию!» Подумать только, справиться с сумасшедшим маньяком и его четырьмя приспешниками. Да, надо признать магией, как это паром, вы орудуете отменно». Инспектор с ухмылкой глянул на меня. Я улыбнулась, поглаживая округлившийся живот, и невольно вспомнила, как попала сюда и к чему это привело. Мордред не солгал, он действительно был моим братом. После проверки артефактом сомнений не осталось. Алистер в результате кровавой бойни, учинённой в поместье, долго восстанавливался. Его магия из-за применения зловещего медальона подчинения изрядно сбоила. То недочитанное письмо отца пролило свет на многие события. Жаль, я сразу с ним полностью не ознакомилась, а там говорилось вот о чем. «Знаю, кто тому виной». Алистер Коннелл навел меня на эту мысль и помог разобраться с моими провалами в памяти. «Не рассказывал вам, дети, но наше состояние оказалось в руках страшных людей. Хуже того, я не помнил, когда и какие бумаги подписывал. Боясь, что они причинят вам вред, молчал и пытался узнать все сам. Алистер, смышленый малый, предположил, что это мощнейшее по уровню ментальное воздействие, которое даже ему не по силам. Так начал распутывать клубок». Нашли исполнителей, но сам злодей, сильный и опасный, остался за их спинами. С помощью моей давней приятельницы Мари Торвальд, мага-менталистки, я попал под их воздействие, не зная, что двигало старой женщиной, которая уже давно должно было волновать только спокойствие души. Но не я один попал в эти сети. Мне удалось отследить по бумагам также участие банковского клерка Энди Колума. Точно знаю, что в тенетах этого страшного человека есть и люди, и маги, но он как тень неуловим. Стоит пролить свет на одно преступление, как монстр скрывается, снова бросая своих приспешников. Я просил Конола принять участие в вашей судьбе, но не рассказывать вам всего, чтобы вы не попытались начать распутывать переплетение этой лжи и сами не пострадали при этом. Сознание мое постепенно меркнет». Похоже, человек, орудующий за моей спиной, полностью завладел им. Иногда не могу вспомнить, как прошел тот или иной день, потому и решил оставить это послание в надежде, что Миртл или ты его найдете. Будьте осторожны и не доверяйте никому. О. Эл. Я была обескуражена такой ошибкой и в то же время бесконечно рада, что Алистер оказался невиновен. Думаю, Кейт нашла это письмо задолго до того, как меня закинуло в ее тело, но хранила его в тайнике, опасаясь, что записка попадет в руки злодея, об участии которого она тогда не могла и догадываться. После всех событий я отнесла нож, который был при мне Коннеллу, и рассказала ему обо всем. Если уж он полюбил именно меня, а не Кейт, то нет смысла скрывать правду. Алистер просиял после этого известия. Он, усилием воли, пытался свыкнуться с мыслью, что полюбил убийцу. Трудно принять подобные факты, даже если кто-то и исходил из побуждения отомстить за погибшее дитя. В том, что оружие моё, а точнее Кейт, сомнений не оставалось. Обыскав дом еще раз, мы нашли разряженный артефакт подчинения, которым ей удалось выманить огневика и совершить свое возмездие. Ривс не без труда распутал все хитросплетения этого поистине сложнейшего дела. Стало ясно, что за всем происходящим стоял Мордрат, как гигантский паук, дёргая за ниточки человеческих судеб. Третий убитый, маг огня, устроил пожар, в котором сгорел сын Кейт, и она сама чуть не погибла. Четвертый секретарь мэрии, свел моего мужа с Ноксом, после чего под его воздействием Юэн повесился. Пожилой юрист оформлял подставные сделки, на него даже не пришлось тратить магических сил, достаточно было денег. Нокс также свел с ума сестру Кейт, Миртл, наводняя кошмарами её сознание, после чего выкрал шкатулку с драгоценностями, которые считал по праву своими. Дастину стоило много сил и времени, чтобы более-менее полно восстановить картину произошедшего. Коннелл умолчал об убийстве, что совершила Кейт. При всей доброжелательности Ривза он инспектор и должен следовать букве закона. Подвергать его совесть такому испытанию ректор не решился. Может, это и неправильно с точки зрения правосудия. Однако после этого последняя стена между мной и ректором рухнула. С тех пор мы были неразлучны. А когда узнала, что жду ребенка, зачатого тогда в зале для занятий магией, и сообщила об этом Алистеру, тот был по-настоящему счастлив. Правда, со свадьбой пришлось поторопиться и пропустить положенную здесь полугодовую помолвку. Слухи и сплетни волновали меньше всего. и в апреле мы обвенчались. Большую часть состояния моего отца удалось вернуть. На эти деньги мы с мужем занялись восстановлением особняка, планируя в будущем воспитывать там детей. В этот период нашим домом стала Академия. В просторном особняке Алистера места хватало, но от его предложения перебраться туда я отказалась. Токсикоз совсем замучил. Малейшая тряска, и мне становилось дурно. Ездить в карете не было никаких сил, и я уговорила мужа остаться до родов в стенах учебного заведения. Бросать своих студентов тоже не хотелось. Мы готовились к королевскому балу. Легкий поцелуй в щёку вывел меня из задумчивости. «Милая, тебе нехорошо?» Глаза мужа выражали тревогу. «Нет, вспомнила всю историю, что мы пережили». «Кейт, вам нет причин волноваться. Вряд ли у вас найдётся». Еще один кровожадный родственник», — хохотнул Ривз. «У меня по спине побежали мурашки. Дастин, чувство юмора у вас весьма своеобразное». «Простите, при нашей работе поневоле становишься черством. Но позвольте сказать, даже такому закостенелому человеку, как я, сложно не заметить, как вы похорошели за последние месяцы». Смущенно потопилось. Взгляд упал на руки, с которых сошли все шрамы, как из груди. «Магия действительно способна творить чудеса». Но не согласиться с инспектором было трудно. Я и в прошлой жизни была не дурна собой. Черные как смоль, волосы, голубые глаза, спортивная фигура, лишённая женственной хрупкости, и всё же привлекательная. Сейчас же я стала воплощением трогательного очарования. Изящные сгибы тела, тонкие руки с длинными пальцами, прекрасные глаза, бархатная кожа. Такой себе нравилось даже больше. и взгляды мужа говорили обо всем сами. Наверное, судьба послала меня сюда, чтобы остановить сумасшедшего братца Кейт. Кто знает, куда бы завела его жажда мести и презрение к людям. Ведь исполнить коварные планы в его сетях могли оказаться все юные маги страны. И страшно представить, каким последствиям это могло бы привести. Теперь справедливость восстановлена. И я искренне надеюсь, что нам с мужем удастся провести вместе тихую и счастливую жизнь, полную любви и открытий, которая не омрачит ничья ненависть. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.